Страница 251.17.3. Правовое регулирование экономики. Правовое регулирование экономики состоит в разработке законов, обеспечивающих нормы функционирования рыночных структур, биржи, банки, акционерное общество, предпринимательство и коммерции, защиту прав покупателей и интересов общества, равноправие рыночных субъектов, посредничество между предпринимателями и наемными работниками, борьбу с теневой экономикой и так далее В системе таких регулирующих норм исключительное значение имеет антимонопольное законодательство и дефляционная политика. Антимонопольное законодательство впервые осуществлено в США в виде знаменитых антитрестовских законов, которые позже были восприняты всеми рыночно развитыми странами мира. Для отечественной экономики с ее невиданным уровнем монополизации, производства и обращения антимонопольное регулирование становится главным условием, перехода к цивилизованным рыночным отношениям. Антимонопольная политика включает административные и экономические меры, препятствующие монополизации производства и торговле отдельными субъектами. Жесткий контроль над ценами предприятий монополистов, дезинтеграцию сверхкрупных управленческих, производственных и коммерческих структур, поддержку конкуренции в том числе и посредством контролируемого допуска на отечественный рынок иностранных производителей, поощрение диверсификации антимонопольную экспертизу принимаемых законов. Монополизм относится к числу имманентных тенденций рыночной экономики. К тому же форма монопольного статуса способна изменяться, приспосабливаясь к специфике конкретных сфер. Поэтому антимонополизм образует постоянное направление государственного регулирования рыночной экономики. Столь же актуально И дефляционная политика – стабилизация уровня цен государства, поскольку современной рыночной экономике присуща деформирующей ее инфляционные процессы. В строго экономическом смысле инфляция есть рост цен, как результат опережения объема платежеспособного спроса, по сравнению со стоимостным объемом предложения. Страница 252. Поэтому дефляционная политика ограничена выбором или стабилизации совокупного платежеспособного спроса, что требует жесткого ограничения прироста денежных доходов населения, или переход к равновесным, свободным рыночным ценам, что в условиях инфляции всегда означает рост цен, или увеличение предложения, что требует стимулирования предпринимательской активности. Драма антиинфляционной политики в том, что первые два средства, сулящие наибольший эффект, социально крайне болезненны. А третье – малоэффективно в ситуации бегства от денег, подталкивающей предпринимателей к росту цен, а не производства.